Глава 2, что нас ожидало на пупе Вселенной. Как тихо! Какой совершенный покой! Машина застопорена, свет выключен. Трепетно ясное звездное небо вырвалось из-за слепящей завесы и закачалось взад и вперед, описывая плавный круг над мачтой. Я вытянулся в шезлонги, упиваясь чистой гармонией, будто отключили длинный провод, соединявший нас с материком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 Тишина рождала благоговейное настроение. Только из камбуза доносились обрывки приглушенного разговора под мелодичный плеск ласкающих судна волн, да и ритмично негромко негромкое скрип, скрип, скрип. Наш кораблик удовлетворенно покряхтовал, мирно, мягко покачиваясь в ночи. Мы стояли с подветренной стороны.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 прибрежные утесы, а вдали, на склоне потухшего вулкана в глубине острова, черными зернышками тмина на фоне багрового вечернего неба выделялись статуи. Тщательно промеряя дно эхолотом и обычным лотом, мы прижались к берегу, сколько позволяла глубина, и капитан велел отдать якорь. На берегу ни души, заброшенный окаменевший мир с глядящими на нас неподвижными бюстами вдалеке.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 «Лучше уж переждём ночь здесь, под прикрытием скал, хотя грунт для стоянки паршивый. А завтра с утра пораньше подойдем к деревне Хангароа, подняв все флаги». По шлюпочной палубе пробежала полоска света. Это приоткрылась дверь нашей каюты, выпуская Иван. Маленькая Анет спала мирно, как сама ночное небо, обняв одной рукой Мишку, а другой негритёнка. «Надо было сегодня устроить угощение». — прошептала Иван, указывая кивком на берег. — Хоть мы официально еще и не прибыли. После двух недель качки она впервые поднялась на ноги и могла думать о еде. Я сказал ей, что стюарт уже предупрежден, и через несколько минут капитан соберет на шлюпочной палубе всю команду. Стоя у фальшборта, Иван, как завороженная, смотрела во мрак. Мы явственно ощущали тихое дыхание Матери-Земли, когда соленому ветру примешивалось чудесное благоухание сена или травяного косагора. Начали собираться ребята. Гладко выбритые, принарядившиеся, не узнать, они занимали места на стульях и скамейках, расставленных в рук между двумя шлюпками на верхней палубе. Вот идет в развалку плотный, широкоплечий Уильям Меллэй, он же бил. Шурнул в море окурок, сел и задумчиво уставился в палубу. За ним показался худой и длинный, Карлайл Смит, или попросту Карл. Закурил, взялся рукой за штаг и возрился на звезды. Оба доктора наук, профессора археологии. Один в Уаймингском, другой в Канзасском университете. Следующий наш старый друг Эд, Эдвин Фердон, сотрудник музея нью мексика единственный из «Американской тройки», которого я знал раньше. Полный, улыбающийся, он опёрся на рейлинг, рядом с Иван, и с видимым удовольствием вдохнул веяние с суши. Сверкая озорными глазами, скатился с мостика маленький, упрюгий, как мячик, капитан Арне Хартмарк. Вот уже 20 лет наш шкипер ходил в дальнее плавание, но такого острова он еще никогда не видел в свой бинокль. За его спиной занял место штурман Санне. Богатырь хватился руками за штаги и повис на них, словно добродушная ручная горила. Вот сверкает в улыбке зубы второго штурмана Ларсена, самого жизнерадостного человека на свете. Он даже на электрическом стуле нашел бы повод посмеяться. А сейчас он к тому же сидит между двумя завзятыми остряками. Слева наш первый механик, вечно улыбающийся толстяк Ульсен. Справа костлявый второй механик с козлиной бородкой, которая делала его похожим то ли на проповедника-самоучку, то ли на фокусника. Поднялся по трапу наш врач доктор Есинг Он приветствовал всех поклоном и сел. Позади него сверкали очки экспедиционного фотографа Эрлинга Шервана, курившего, как всегда, в торжественных случаях тонкую сигару. Тур-младший пристроил свое долговязое мальчишечье тело в шлюпке между двумя плечистыми матросами. Там же почтительно сидели Кок Хапкен и Стюард Грёнмюр, которые только что бесшумно расставили на столе изысканные кушанья. Никакая качка не могла помешать этим двум волшебникам творить кулинарные чудеса. Появились боцман, моторист, юнги. Последними пришли Арне Шольцвольд и Гонсало. Арне – археолог, директор нового музея в Эльверуме. Побывал со мной и на Галапагосских островах. Гонсало Фигероа – студент университета в Сантьяго, будущий археолог. Официально представляла в экспедиции Чили. Я не знал его, когда приглашал, и у нас были свои опасения, но в Панаме на судно поднялся под сходнем веселый жизнерадостный атлет с лицом аристократа, умеющий легко и просто приспосабливаться к самым различным жизненным обстоятельствам. И вот мы все, 23 в сборе, отряд специалистов из самых различных областей. За несколько недель, проведенных вместе на борту общая мечта ступить на берег этого острова, которая притыилась в ночи рядом с нами, сплотила нас в единый дружный коллектив. Да, все в сборе, и машины застопорены. Теперь самое время немного рассказать о тех, кто побывал на Пасхе до нас. Будет легче разобраться в том, что предстоит нам самим. Настоящее название острова, начал я свой рассказ, никому не известно. Сами пасхальцы называют его Рапанои, однако исследователи не уверены, что это исконное название. В древнейших преданиях остров всегда выступает под наименованием «Те Пито о Те Хенуа» или «Пуп Вселенной». Но это скорее поэтический образ, чем имя, потому что позднее островитяне называли его также «Глаз», «Видящий небо» и «Порог неба». Мы, живущие за тысячи и тысячи миль отсюда, написали на карте «Остров Пасхи» только потому, что в 1722 году Пасха пришлась на тот самый день, когда голландец Роггевен и его спутники первыми из европейцев приплыли сюда и увидели, как какие-то люди жгли сигнальные костры на берегу. Два голландских парусника уже под вечер бросили якорь у берега, однако до наступления ночи мореплаватели успели увидеть много удивительного. На борт поднялись рослые люди прекрасного телосложения, по-видимому светлокожие полинезийцы, известные нам по Таити, Гавайским и другим островам юго-восточной части Тихого океана. Однако местное население явно не было чистокровным. Попадались и более темнокожие люди, а также совсем белые, как европейцы. У некоторых кожа была розовая, точно не обгорели на солнце. Многие носили бороду. Сойдя на берег, голландцы увидели огромных истуканов высотой до 10 метров. Макушки их были увенчаны точно коронами, какими-то большими цилиндрами. Роггивен сообщает, что островитяне разожгли перед этими исполинскими богами огромные костры, сидя на корточках, почтительно склонив голову, поднимали и опускали сложенные ладонями вместе руки. Бернс, который находился на втором корабле, записал, что на заре другого дня они увидели, как островитяне, бросившись ничком на землю, молились восходящему солнцу. А кругом горели сотни костров, очевидно, в честь богов. Это единственное описание ритуала поклонения Солнцу на острове Пасхи. Одним из первых на судно поднялся совершенно белый человек, который держался с особым достоинством. Все его поведение говорило о том, что он занимает видное место среди островитян, и голландцы предположили, что он ожерец. Его наголо обритую голову украшала корона из перьев, а проколотые и удлиненные с помощью огромных скулак. Круглых белых затычек мочки ушей свисали, болтаясь до самых плеч Такие же уши голландцы увидели и у других Если длинные мочки мешали работать, островитяне вынимали затычки и зацепляли мочку за верхний край уха Многие пасхальцы ходили нагишом Причем все тело покрывала причудливая татуировка, сплошной узор из птиц и странных символов Другие кутали тело в плащи из луба, окрашенного в желтый и красные цвета Головные уборы были либо из перьев, либо из камыша. Островитяне дружелюбно встретили гостей. Голландцы ни у кого не увидели оружия. Как те странно, было очень мало женщин. Зато они относились к чужеземцам очень предупредительно, и мужчины их ничуть не ревновали. Жильем островитянам служили похожие на опрокинутую вверх дном лодку длинные низкие хижины из камыша, без окон, с тесным входом, через который можно было пробраться только ползком. Внутри никакого убранства, если не считать сыновок до заменявших подушки каменных плит. А жильцов в каждой хижине было множество. Из домашних животных они знали только кур. Выращивали бананы, сахарный тростник и прежде всего батат, который голландцы называют в своих записках хлебом насущным – островитян. Тогдашние жители острова Пасхия вряд ли увлекались переплаванием, потому что самые большие лодки, виденные голландцами – не превышали в длину 2,5 с метров. А ширина их еле позволяла втиснуть ноги. К тому же лодки эти протекали так сильно, что одной рукой греби, а другой вычерпывай. Пасхальцы жили еще в каменном веке, металла совсем не знали. Пищу готовили в ямах на раскаленных камнях. Не мудрено, если голландцам показалось, что на всем свете нет такой осталости, как здесь. Тем сильнее ухотивляло, что среди такой скудости выселись... Исполинские изваяния, равных которым они никогда не встречали в Европе. Голландцев больше всего поражало, как могли быть воздвигнуты эти гиганты. Ведь у островитян не было ни бревен, ни канатов. Путешественники исследовали сильно выветренную поверхность изваяний и пришли к выводу, что все очень просто. Дескать, фигуры не вытесаны из камня. Они вылеплены из глины, в которую понатыкали мелких камешков. Довольные собственной проницательностью, они вернулись на свои корабли, которые уже соровали с грунта двоякоря, и покинули удивительный остров, пробыв там всего один день. В судовом журнале голландцы записали, что островитян отличает веселый нрав и миролюбие, и ведут они себя вполне прилично, но воры высшей марки. По какому-то недоразумению, одного пасхальца застрелили на борту корабля еще с дюжино, было убито на берегу.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 Это было в 1770 году, когда пришли испанцы на двух кораблях под командой Донна Филиппе Гонсалеса. И на этот раз мореплаватели привлек дым сигнальных костров, зажженных островитянами. Сойдя на берег вместе с двумя священниками и отрядом солдат, путешественники торжественно последовали к вершине трехглавой горы в восточной части острова. Их провожали, приплясывая ликующие толпы любопытных островитян. Испанцы поставили на каждый из трех макушек по кресту, спели что-то, салютовали оружейными залпами и объявили остров испанским владением. А чтобы подтвердить законность его акта, они осоставили на имя короля Испании Карлоса послание, под которым самые смелые из островитян, с неприкрытой радостью и восторгом, начертили птиц и какие-то странные закорючки. Испанцы сочли такие подписи вполне достаточными,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 Хотя на безлесной поверхности острова все просматривалось насквозь, дареное и краденое исчезало бесследно. Испанцы заподозрили, что у островитян есть подземные тайники. И нигде не было видно детей. Казалось, все население состоит из множества взрослых мужчин. И всего нескольких, но зато чрезвычайно легкомысленных женщин. Первыми испанцам встретились руслые светлокожие мужчины. Двоих самых высоких измерили... Оказался рост 1 метр девяносто девять сантиметров и 1 метр девяносто сантиметров. Много было бородатых, и испанцы заключили, что обитатели острова вылиты европейцы. Они совсем не похожи на обычных туземцев. Путешественники отметили в своих записках, что среди островитян попадаются светлые шатена и даже рыжие. А когда удалось еще и научить местных жителей внятно произносить по-испански «Аве Мария», «Да здравствует Карлос III, король Испании»,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 Да, так оно, собственно, и было. Пасхальцы вылезали из подземных ходов, и французам удалось проникнуть в некоторые из тесных каменных туннелей, куда англичанам не довелось попасть. Подтвердилась догадка Кука, что местные жители устроили себе убежище в темных подземных тайниках. Здесь пряталась от Кука знать, здесь же, когда голландцы открыли остров, скрывались дети и большинство женщин. Лаперос заключил, что мирное поведение Кука и его людей успокоило пасхальцев. Они теперь осмелели и вышли на поверхность, общим чистом около двух тысяч человек. Но хотя большинство местных жителей и укрылось под землей, когда по ней ходил Кук, и хотя они успели утащить с собой в тайники свое главное имущество, каменных исполинов унести было невозможно. Они упорно продолжали стоять на своем посту.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 Это было на руку капитану американской шхуны, который собирался колонизовать лежащие в море около Чили необитаемый остров Хуан-Фернандес и устроить там базу для обоя тюленей. После отчаянной потасовки он захватил 12 мужчин и 10 женщин и вышел в море. На третий день американец выпустил пленников на палубу. Мужчины немедленно прыгнули за борт и поплыли к исчезнувшему за горизонтом родному острову.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 Они все реже швыряли камнями в гостей, и все больше женщин выходило полюбезничать с чужеземцами. Но затем случилась беда. Однажды у берега Пасхи бросил якорь отряд из семи перуанских поросников. Островитяне поплыли к судам, их пригласили на борт и порадовали, разрешив нарисовать каракули на листе бумаги. Сами того не зная, пасхальцы подписали контракт, подрядились работать на богатых Гуана, островах у побережья Перу. И когда они, ничего не подозревая, собрались вернуться на берег, их связали и бросили в трюма. Затем 80 охотников за рабами подошли на шлюпках к пляжу и разложили одежду и прочие соблазнительные дары. Прилещенные такой роскошью, любопытные пасхальцы, усеявшие прибрежные скалы, стали подходить поближе. Когда их собралось несколько сот, перуанцы ринулись в атаку.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 Кого не загнали в трюмы и не уложили на повал пулями на берегу залива, те попрятались в подземелье, завалив входы камнями. Гнетущая тишина воцарилась на голом острове. Лишь угрожающе ворчал прибой. Огромные истуканы стояли с каменными лицами, а с кораблей доносились песни и пьяные вопли. Гости не подняли якорь, пока они отпраздновали Рождество. Обитателям Пупа Вселенной, познавшим и Пасхи, и Рождество, Предстояло теперь получше познакомиться с внешним миром. Корабли увезли тысячу рабов и высадили их на перуанские острова собирать Гуана. Епископ Таити выступил с протестом, тогда власти распорядились, чтобы пленников немедленно вернули на родной остров. Но человек 900 успели погибнуть от болезней и непривычных условий, прежде чем за ними пришел корабль, а из 100 уцелевших 85 умерли по пути домой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 Они прогнали пастыри, прикончили француза и продолжали петь псаломой без посторонней помощи. Все прочие следы мессенерской деятельности быстро изгладились. В конце прошлого века чужеземцы установили, что на Пасхе отличное пастбище для овец, и остров был аннексирован Чили. Ныне здесь есть губернатор, священник, врач, и никто больше не живет в пещерах или камышовых хижинах. На смену древней культуре пришла цивилизация, как это было у эскимосов.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 Но Кэтрин Раутледж написала о своем кругосветном плавании книгу, в которой говорит, что остров буквально пропитан таинственностью, а нерешенная вековая загадка с каждым днем все больше занимала ее мысли. «Тени неизвестных воятелей прошлого витают над островом», – писала она. «Они напоминают о себе на каждом шагу. Давно умершие каменотесы более активны и реальны, чем ныне живущее население, и безраздельно властвуют над островом, опираясь на своих вассалов».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 Потом другой корабль ее забрал. Один из археологов умер в пути, пока француз Метро опрашивал островитян, собирая материал для этнографического очерка. Бельгиец Лавашере еле поспевал изучать тысячи наскальных изображений и каменные памятники, которые сами бросались в глаза на безлесном острове. До раскопок дело опять не дошло. Французы и бельгийцы наметили себе, в общем-то, другие задачи, чем англичане –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 Лишь громадные головы с презрительной окаменелой улыбкой по-прежнему высятся на склонах, встречая и провожая липутиков, которые приходят сюда, таращат на них глаза и уходят опять, меж тем, как одно столетие сменяется другим. Орел таинственности легкой дымкой окутывает остров. Таковы основные черты истории острова Пасхи. «А может быть так, что у островитян есть еще какие-нибудь предания?»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 «Так что пасхальцы могут нам помочь только как рабочие на раскопках», — продолжал я. «Еще, может быть, у них найдутся для нас свежие овощи». «Надеюсь, вахины не откажутся научить нас плясать Хюлу», — пробормотал один из механиков, поддержанный смехом и одобрительными возгласами товарищей. Вдруг чей-то хриплый голос что-то произнес. «Но чей?» Все смотрели друг на друга. кто же это был?» Штурман осветил фонариком теряющуюся во тьме палубу никого. Странно. Наконец механик нарушил молчание, еще что-то сострил насчет хула, и опять послышался незнакомый голос. «Может быть, из-за борта?» Мы подбежали к фальшборту и посветили на черную гладь. «Какая там черная гладь? Свет фонаря пал на множество сверкающих любопытными глазами лиц. И каких лиц? Подобных пиратских физиономий мы еще никогда не видели. Плотно сгрудившись в тесной лочонке, на нас снизу смотрели гости». «И я о, рано! крикнул я. Поймут. И я о, рана! ответили они хором. Значит, полинезийцы!» — заключил я. Но бог ты мой, сколько же тут еще всяких примесей. Мы бросили им трапы, и один за другим они полезли вверх. Большинство крепкие, здоровые парни, только одетые в какие-то лохмотья. Вот первый показался над фальшбортом, голова обвязана красным платком.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 Это изделие нес пасхалец в белой матросской бескозырке. Поднявшись на борт и пожав руку тем, кто стоял поближе, оборванцы принимались извлекать из своих узлов и мешков своеобразное изделие. Из рук в руки переходили замысловатые деревянные скульптуры, которые поразили нас еще больше, чем их владельца. У всех резчиков были фигурки, изображающие одного и того же гротескного сутулого человечка. Большой орлиный нос, козлиная оборотка, Длинные висящие мочки ушей, огромные вставные глаза, рот искажен дьявольской усмешкой, хребет и голые ребра торчат, живот втянут. Все они были выдержаны в одном стиле, отличались только размером. Обращал на себя внимание также крылатый человек с птичьей головой. Попадались изящные палицы и весла, разукрашенные глазами, масками и нагрудные украшения в виде полумесяца, покрытые загадочными письменами, которых никто не может расшифровать. Все было вырезано с величайшим искусством и тщательно отполировано, так что деревянные изделия оказались на ощупь фарфоровыми. Гораздо менее удачными показались нам каменные копии знаменитых и больших изваяний. Один островитянин привез чудесный головной убор из перьев и искусно сделанный из того же материала наряд. Такого обилия поделок я не видел до сих пор на Полинезийских островах. Обычно жители этой области предпочитают не обременять себя трудами. Здесь же нас, по сути дела, встретила целая артель замечательных резчиков по дереву. Непосвященному человеку могло показаться, что авторы этих гротескных фигурок обладают неуемной творческой фантазией. Но, если присмотреться, оказывалось, что повторяются одни и те же немногочисленные мотивы. Вариации не выходили за границы строго определенных канонов. Незадолго перед тем я изучал в Национальном музее Чили собранные местным образцы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 Резчики, смущенно улыбаясь, показывали на свои драные штаны и босые ноги, дескать, возьмем в обмен одеждой и обувь. И вот уже на палубе полным ходом развернулся торг. Движимые не только жаждой приобретения, но и врожденной добротой, наши люди ринулись в каюты и вынурнули оттуда со всем, что у них было лишнего из одежды. Вдруг появилась маленькая Аннет в своей пижаме. Забравшись в гущу участников обмена, она потянула за ноги поразившего его птицы-человека которого держал под мышкой обладатель одной из самых свирепых физиономий. Увидев, что фигурка понравилась ребенку, он немедленно преподнес ее в дар Аннет. вон живо сходил за ответным подарком. Подошел фотограф, дернул меня за рукав. «Послушай, там стоит один тип, и у него за пазухой какая-то диковинная штука. Говорит, что это очень старинная из поколения в поколение передавалась Я улыбнулся, но на всякий случай... Последовал за фотографом, который подвел меня к опрятно одетому худощавому человеку с лицом араба, только побледнее кожа и с гитлеровскими усиками. «Буэнос диас, сеньор!» — поприветствовал он меня и с таинственным видом вытащил из-под рубахи маленький плоский камень с выгравированным человеком. Я сразу увидел, что гравировка недавняя, и, не дожидаясь, когда владелец начнет говорить о предках, воскликнул с нарочитым восхищением. «Как?»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 Зато на борт лайнера допустили несколько островитян, которые доставили сувениры и сплясали хюлу на палубе, после чего туристы отправились дальше осматривать Тихий океан. Но мы-то сойдем на берег, хотя бы нам пришлось добираться вплавь, рассмеялись мы, не подозревая, что эти слова окажутся почти пророческими. Возвращаясь к трапу, офицер предложил нам оставить на борту какого-нибудь из островитян лоцманом для завтрашнего перехода не крадут, как сороки», — добавил он. «Так что, пожалуй, лучше всего оставить бургомистра. Вы уже познакомились с ним?» «Нет, я еще не успел». Гордые подданные привели своего бургомистра. Этот был тот самый тип с гитлеровскими усиками и поддельным камнем. Рубаха его оттопыривалась, теперь за пазухой лежали вещи, полученные от фотографа. «Вождей у нас больше нет, но вот вам бургомистр острова Пасхи», — сказал офицер, добродушно похлопывая,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 «Я уже 28 лет, бургомистр. Они переизбирают меня каждый раз». «Странно, почему они выбирают такого чудака», – подумал я, – «как будто нет более подходящих кандидатов». Офицеру пришлось пустить вход всю свою власть, чтобы заставить наших гостей сойти с лодки. Остался только бургомистр. Не знал я тогда, что он будет главным действующим лицом самого удивительного приключения, какое я когда-либо переживал». На другой день рано утром меня разбудил скрежет якорных цепей. Натянув штаны, я вышел на палубу. Солнце уже пробудило краски, стерло ночные тени. И я увидел приветливый желто-зеленый остров. Вдали на склоне стояли нетленные истуканы, но никто не жег костров. Никто не молился божественному восходу. Вообще никого не было видно. Остров казался безжизненным. Словно жители приняли нас за работорговцев и ушли под землю. буэнас диас, сеньор!» Опять этот бургомистр, приветствуя меня, он приподнял шляпу. Одну из наших шляп, потому что вчера он прибыл без головного убора. Буэнос дес, бургомистр, что-то не больно, людно на берегу. Верно, согласился он. Но эта земля теперь уже не наша, мы живем в деревне на другом конце острова, а сюда пускают только овец, которые принадлежат военным морякам. Посмотрите. Он указал на круглый пригорок. В самом деле я отчетливо увидел стадо овец, которое серым одеялом ползло по склону. Судно уже снялось с якоря и залив остался позади. Мы исказили вдоль отвесных скал, хищный прибой здесь изгрыз вулканические породы и получились головокружительные пропасти. Будто в разрезанном торте чередовались ржаво-красные и желто-серые слои, а на самом верху гребень был оторочен зеленой травой и древними стенами, которые грозили свалиться с обрыва. Километр за километром шли неприступные круче. Потом остров опять сплющился, потянулась каменистая равнина, берущая начало в круглых травянистых конусов и бугров в глубине острова. Но нигде зелень не доходила до бурлящего прибоя. Весь остров защитным валом окружал беспорядочное нагромождение черных лавовых глыб в одном только месте степь прорывалась к самому морю, и остров точно улыбался нам приветливой улыбкой радуя глаз видом широкого солнечного пляжа. Кена! Бургомистр благоговейно склонил голову. «Здесь жили в старину короли. Вот на этом берегу высадился основатель нашего рода Хоту-Матуа. А теперь кто тут живет?» «А никто. Только хижина пастухов стоит». Я крикнул капитана. Он согласился, что здесь отличное место для лагеря. И этот залив скрылся позади, снова потянулся... Дикий берег с обрывами и глыбами лавы. И только на самом западе мы опять увидели плавно спадающий к морю откос и на нем деревню Хангароа. Белые домики в аккуратных садах тут и там в окружении одиноких пальм и деревьев. На пригорках поодаль виднелись купы эвкалиптовых насаждений. Длинная ограда обозначала границу деревни. Весь остальной остров был овцефермой военно-морских сил. «Вот моя родина!» Горделиво произнес бургомистр. «Ничего не скажешь, красиво». Мы не могли оторвать глаз от берега. Даже Аннет притихла на руках у Иван и, как завороженная, смотрела на кукольную деревушку под огромным голубым небом. Внезапно повсюду замелькали люди, и все они, кто бегом, кто верхом, мчались в одном направлении, туда, куда шло наше судно. «Да чего здорово!» – восхищался Тур-младший. «Совсем как в театре!» Капитан распорядился поднять флаги, и они мелькали над кораблем всеми цветами радуги и всеми символами морского кода, начиная от чумы и кончая почтой. Приветственно ревела судовая сирена. В ответ на берегу кто-то поднял на одиноком флагштоке чилийский флаг. Бургомистр вытер глаза рукавом. Сеньор! заговорил он. «Это страна Хотуматуа. Это моя страна. 28 лет я здесь бургомистром». «Чем был бы остров Пасхи без меня?» «Ничем. Остров Пасхи — это я! Я остров Пасхи!» — твердил он с чувством, ударяя себя в грудь. «Полно! Уж не Гитлера ли я вижу перед собой?» «Нет, конечно, нет. Ведь этот дурачок бесконечно добрее и безобиднее. Он доволен тем, что у него есть. Даже не помышляет о том, чтобы отнять у овец земли по ту сторону ограда». «Сеньор!» — приступ красноречия продолжался. Мы с вами единственные знаменитые люди на этом острове. Все знают меня. А кто знает губернатора? Люди приезжали даже из Германии, чтобы взять для анализа кровь из моего уха. Из Глазга и Австрии пишут и просят прислать резные работы бургомистра острова Пасхи. Мир знает меня. Так дайте же мне вашу руку, сеньор, как друг. Мы обменялись рукопожатием. И бургомистр вежливо попросил разрешения называть меня сеньором Кантике. Новый мыс застанил деревню. Пошли отвесные кручи и разбросанные у их подножия угрюмые лавовые островки, похожие на замки со остроконечными башнями. Бурлил прибой. Буйные волны лихо обрушивались на камни и откатывались назад, раскачивая наше судно. Бургомистра укачала, и он побрел к шезлонгу, но все-таки прерывающимся голосом сообщил мне, что как раз здесь развивали свою деятельность птицы-человеки. Он показал на причудливую фигурку, которую анет уложила в кукольную кроватку. За мысом мы вошли в своего рода открытый залив. Правда, берег и здесь был высокий и обрывистый, но все же намного ниже. Конные и пешие двигались более коротким путем. Они срезали мыс и на зеленом косогоре над обрывом уже скопилась тьма людей и коней. В одном месте люди будто струйкой стекали вниз по стенке к штурмуемым прибоям глыбам черной лавы. Где кто-то спускал на воду лодку, и вот уже за нами подпрыгивая на волнах, идет вельбот. Капитан подошел к берегу, насколько это было возможно, и отдал якорь. Бургомистр сразу ожил. На нашем языке здравствуйте, все будет Яорана Куруа, прошептал он мне. Крикни эти слова, когда сойдешь на берег, нашим это понравится. Перевоз по буйным волнам доставил немало волнующих минут избранным, которые отправились на берег. Курчавый гребень поднял нас и швырнул за огромный камень. Рулевой островитянин искусно развернул лодку и успел увезти ее от очередного вала. Здесь не было ни гавания, ни мола, только творение необузданной природы. За барьером из лавовых глыб на спускающейся вниз узкой полке плотной шеренгой стояли островитяне. «Я урана, Куруа!» — крикнул я, что было моче, когда мы пересекли рубеж их царства. «Яорана Круа!» — Прокатилась по стенке ответное приветствие, и разом все зашевелились, чтобы помочь нам сойти на берег. Кого только тут не было. Казалось, нас встречали, если не все, то почти все 900 жителей острова. Это были полинезийцы, правда, далеко не чистокровные, и одежда на них при всей ее пестроте была явно заморского происхождения. Не успел я выбраться из пляшущей лодки, как меня схватила за руку сгорбленная старуха в платке. «Секрет, сеньор!» — хрипло прошептала она. Пододвинула поближе корзину с ботатом, подняла один клубень и с таинственным видом дернула угол, лежавший под ним тряпки Я сказал спасибо и пошел дальше. Разглядеть я ничего не успел, но вряд ли секрет был такой уж важный, коли его поверяли на глазах толпы. Из тех, кто стоял вдоль скалы, многие держали в руках деревянные фигурки и какие-то узлы, однако больше никто мне ничего не предлагал. Пропуская нас мимо себя, они бормотали «Иао, рано! Иао, рано!». Вдоль гребня наверху чернела шеринга ожидающих, среди которых выделялся белый человек в развивающемся одеянии. Я сразу понял, кто это. Самый могущественный человек на всем острове. Патер Себастьян Энглерд. Он написал книгу о Пасхе. В Чили его называли некоронованным королем острова. «Если вы с ним подружитесь, — сказали мне там, — вам будут открыты все двери, но горе тому, кого он не взлюбит». И вот он передо мной, широкоплечий осанистый, в длинной белое сутане, перевязанной шпуром в поясе, а в большие блестящие башмаки, Капюшон сутаны откинут. Он стоял на фоне сказочно синего неба с обнаженной головой и пышной бородой, напоминая апостола или пророка. Глядя на румяное лицо с пытливыми умными глазами в окружении улыбчивых морщинок, я протянул руку Патору. «Добро пожаловать на мой остров!» – приветствовал он меня. И отметил про себя притяжательное местоимение. «Да, я всегда говорю «Мой остров». — продолжал он, широко улыбаясь. — Потому что я считаю его своим и не уступлю никому ни за какие миллиона. Я ответил, что вполне понимаю его и мы готовы во всем ему подчиняться. Патер рассмеялся. — Вы любите туземцев? — внезапно спросил он, испытующе глядя на меня. — Люблю тем больше, чем они натуральнее, — сказал я. Патер Себастьян просиял. — Тогда мы станем хорошими друзьями.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 «Желаю успеха в раскопках», — сказал губернатор, пожимая мне руку. «Просим соблюдать лишь два запрета. Вы не должны давать островитянам оружие, а также спиртных напитков. Нас это вполне устраивало». «Да, и еще одно». Губернатор почесал в затылке. «Понимаете, вы человек довольно известный. Здесь, на острове, и причинили нам немало хлопот». Паттер распиялся и погладил бороду. «Да уж. Теперь пусть ваше судно несет караул», — сказал он. Мы ничего не понимали, но за объяснением дело не стало. Когда пасхальцы узнали, что плод Кантики благополучно пересек океан и добрался до Полинзийских островов, их это очень заинтересовало. Чем они хуже своих предков, совершавших такие плавания? На бездесном острове бревен для плота не было, но несколько человек сколотили из досок латчонку и вышли в море ловить рыбу. Течение подхватило их и, прощая, остров Пасхи. Пять недель спустя, нечаянно повторив дрейф Кантике, голодные голодные, изможденные путешественники пристали к одному из атолов архипелага Туамото, откуда перебрались на Таите. Нашлись желающие последовать их примеру. Другие островитяне смастерили лодку и собрались выйти в море, будто бы за рыбой. Но губернатор обнаружил в лодке канистры с пресной водой и заподозрил неладное. Выпускать людей в дальнее плавание на такой скорлупке было слишком опасно, и он распорядился вытащить лодку на берег. Заговорщики все равно попытались уплыть, тогда он приставил к лодке вооруженную охрану. Кончилось тем, что ночью караульный бежал вместе с остальными. Эту лодку оттесло еще дальше на запад, и мореплаватели, страшно довольные, сошли на берег Атио, далеко затаите. После этого охота к перемене мест приобрела характер эпидемии. Две компании смастерили себе по лодке, которые теперь лежат на готове. Вся деревня знает, что за этим кроются, и хотя на острове живет только горстка белых, приходится выделять из них одного человека, чтобы круглые сутки стеречь лодки. «Если бы я мог объявить островитянам, чтобы мы все равно догоним новых беглецов на вашем судне, караул можно снять», – заключил губернатор. Я отдал свое согласие. «Караульщики пригодятся нам в других местах».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 Дальше воровства делать, когда не заходило, да и то надо помнить, что островитяне дарят так же охотно, как крадут. Здесь свое отношение к собственности, они не придают ей такого значения, как мы. Патер Себастьян обещал подобрать дельных работников для наших раскопок, определить им дневной заработок и паек. Мы узнали, что наши миновые товары куда дороже для пасхальцев, чем любое золото и деньги, ведь на острове нет ни лавок, ни кино» даже парикмахерской. Было решено, что залив Анакина в другом конце острова лучше всего подходит для лагеря экспедиции. Причин для такого выбора было много. Это самое красивое место на всем побережье. Там единственный приличный песчаный пляж. Можно на плоту свести наше снаряжение. До деревни оттуда далеко, меньше опасность краж и всяких недоразумений. К тому же это овеянное преданиями Королевская долина, где впервые пристал к острову Легендарный у Матуа. Что еще могли мы себе пожелать? После великолепного угощения в домике губернатора мы вернулись на судно. Прибрежные утесы по-прежнему были усеяны островитянами, и мы разрешили всем желающим осмотреть наш корабль, чем порадовали патора Себастьяна. На этот раз пасхальцы показались мне с виду более аккуратными, а главное, не такими оборванцами, как при нашей первой встрече.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 Либо они спят на люке на палубе, либо сами гребут к берегу на нашем алюминиевом плоту, вот два захода управятся. Они выбрали второе, и мы спустили на воду плот. Но тут вдруг выяснилось, что каждый хочет плыть во второй заход. Видно, сегодня нам их не спровадить. Веселые и сытые пасхальцы извлекли откуда-то гитару и принялись отплясывать фюлу на фордеке. Получилось здорово. Команда давно не сходила на берег и не знала никаких развлечений, и при звуках зажигательной музыки все оживились. Раз уж гости все равно остались на борту, давайте веселиться. Под аккомпанемент гитары и хлопающих ладоней звучала песня, а судовой фонарь создавал полную иллюзию сценического освещения. Веселые пираты заразили своим беспечным настроением и ученых, и моряков. И вот уже все, как могут, подпевают и притоптывают ногами. Внезапно появился бургомистр. Мокрый и продрогший, он сидел в маленькой лодке, и с ним еще три приятеля. Поторговавшись, мы договорились, что пустим эту четверку на борт, и они за это отвезут 16 пассажиров на берег. А чтобы никому не было обидно, всем разрешили еще час провести на судне.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 что на следующее утро, когда мы подошли к дырине королей, на столе в нашей кают-компании спал сам бургомистр попа Вселенной.